Баркер поморщился. «Надеюсь, сержант, впредь вы будете выполнять свою работу сами и позволите мисс Картер делать свою». Райан наклонил голову, очень убедительно изобразив, что престыжен. «Дай, шеф», — пробормотал он. «Возвращайтесь оба к работе», — приказал Баркер, прежде чем с недовольным видом покинуть помещение. Райан подождал, пока Баркер не удалится на достаточное расстояние, чтобы не слышать, о чем они говорят. И повернулся к Хеле с мальчишеской ухмылкой. Хеле была смущена, но одновременно чувствовала облегчение. "Спасибо", сконфуженно проговорила она. "Всегда пожалуйста", отозвался Раин и наклонился над ней. "А что ты, кстати, делала здесь?" Хеле взглянула на сержанта. Он был примерно одного с ней возраста, с аккуратно подстриженными светлыми волосами, и за отсутствие щетины он выглядел моложе своих лет. Рен нравился ей, но она нравилась ему еще больше. Он давно уже это показывал. Может быть, ей удастся обратить данные обстоятельства себе на пользу? Вдруг он ей чем-то поможет? Я искала кое-что для одной моей подруги, — улыбнулась она ему, вложив в улыбку все свое обаяние. Вот уж не думал, что ты умеешь обращаться с этой штуковиной. Хелли беспомощно повела плечами. А я и не умею, — созналась она. Райан снова поглядел через плечо, проверяя, не смотрит ли на них кто-нибудь. «Ну что ж, давай поищем», — произнес он, подходя к терминалу. «Кого ты хочешь найти?» Хелли встала, уступая ему место. «Я пыталась отыскать ребенка», — сообщила она. «Девочку, все, что у меня есть, — это дата ее рождения. 18 декабря 1996 года. Она родилась в больнице Хаммерсмит, и мать отказалась от нее», Сразу после рождения. Лицо Райана посуровило. Это уязвило ее. а имя матери спросил он. Хелли покачала головой. Я обещала, тут голос ее дрогнул. Я обещала, что никому его не скажу. Да это и не помогло бы. Она не назвала своего имени в больнице. Райан отодвинулся от компьютера. Что ж произнес он серьезно? Это в любом случае не имеет значения. В базе нет информации такого рода. Ох, выговорила она удрученно. Наступило молчание. Ужасное молчание, они не смотрели друг на друга. Наконец Райан заговорил. 18 декабря 1996 ты сказала? Хелли молча кивнула. Предоставь это мне, тихо промолвил он, повернулся и вышел. Она не видела его, все оставшиеся рабочие часы, зато все время замечала Баркера. Похоже, тот наблюдал за ней постоянно, и Хейли удивлялась, как только он находит время для работы. Она никогда не понимала Баркера. Впрочем, как и все остальные в офисе. Казалось, никто не мог рассчитывать на его дружелюбие. Он достиг среднего возраста и был, как ни странно, женат. По-видимому, дела полиции занимали его куда меньше, чем возможность держать под пятой подчиненных. В тот день его внимание было приковано к Хейли. Так что ей ничего не оставалось, «Как перелопачивать кучу отчетов?» Было уже пять часов вечера, а Райан все не появлялся. Хелли привела в порядок свой стол, выключила компьютер и приготовилась уходить. И только тогда увидела входящего в офис сержанта. Он как бы мимоходом приблизился к ней. «Думаю, у меня есть то, что ты ищешь», — шепнул он, словно конспирируясь. Хелли глазами показала на Баркера. «Конечно, он видит их». «Что ты нашел?» — произнесла она одними губами. Волнующее ожидание захлестнула ее. Райан улыбнулся той же дружеской, обезоруживающей улыбкой, какой адресовал ей раньше много раз. «Вот что я скажу», — произнес он. «Мне не уйти со службы раньше семи. Почему бы тебе не подождать меня в новом баре? Я куплю тебе чего-нибудь выпить и расскажу, что мне удалось нарыть». Его лицо сияло. Хейли улыбнулась, стараясь скрыть опасения. «Хорошо», — тихо согласилась она, — «увидимся». На улице было холодно, но ее свидание с Райаном оставалось два часа, и все это время Хейли бродила по улицам. Просто не могла сидеть спокойно и ждать, поэтому, несмотря на холод, она предпочитала ходить. Эти два часа тянулись страшно медленно. Хейли разрывалась между желанием немедленно разузнать то, что стало известно Райану, и нестерпимой тягой поскорее добраться домой — лечь под одеяло и притвориться, что она ничего и не затевала. Несмотря на дурные предчувствия, она с явным облегчением открыла дверь бара на северной стороне стренда.